А наши условия будут достаточно жесткие, господин Мезонье. Мы будем просить прекратить вашу разрушительную деятельность. То есть, поправился он, разрушительную, конечно, только в той части, которая непосредственно направлена на разжигание междуусобной вражды. Вы правы, но вы чрезмерно далеко зашли. Перед вами два потерпевших один из них пришел со мной имея честь с вами разговаривать другой представителем которого я являюсь мог прийти вчера но сегодня он уже не придет он говорил благожелательно тихо, но все время смотрел мне в глаза От его тяжелого взгляда и ласковости мне стало так неприятно что я грубо спросил но неужели гарднер стал за эти дни таким трусом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 Смерть последовала от массивного размножения мягкого мозгового вещества каким-то тупым оружием, возможно, обухом топора, и наступила около десяти часов тому назад. И второй труп был перенесен с другого места. Тащил его один человек сначала на руках, а потом волоком по земле. Причин убийства вечерние газеты не приводили, хотя и называли преступление таинственным, знаменательным и даже многозначительным.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 Вы знаете, с убийством этого Гарднера происходит действительно какая-то чертовщина. Да, спросил я, да, да. А оказывается, негодяя это намечали на крупный военный пост в комитете по координации чего-то. И были уже сделаны все нужные запросы, полученные ответы. И вот тут как раз и ударила по нему ваша статья. Понимаете, как сразу все обострилось, как все забегали. Он говорил явно чего-то не досказывая.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 «Мне приходится доказывать вам, высшему блюстителю закона страны, аксиому, известную любому школьнику. После этого...» «Еще не значит ввиду этого». «Гарднер действительно погиб после моей статьи, но это и все, что вы сможете доказать. Причинной связи вы здесь не установите». «Ну что ж, я знал, что вы мне ответите именно так», — улыбнулся прокурор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 Одним словом, сейчас я отдал вашу статью на изучение и консультацию. Как только будет установлено наличие в ней момента подстрекательства, то есть призыва к убийству лица, находящегося под государственной защитой, мы возобновим против вас формальное криминальное преследование и отдадим вас под суд. Ну а какой будет приговор, это уж дело совести присяжных. Это, так сказать, одна сторона дела. Но есть и другая.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 Против права нашей маленькой нации быть великодушной и не злопамятной — два. Против основ нашей послевоенной политики — три. Против основ нашей Конституции — четыре. Против жизни частных граждан, привлеченных к делу охраны безопасности Европы — пять. Ну, хватит. Ну, вот видите, что получается. И он показал мне сжатый кулак. Эти речи, ваше превосходительство, —